Глава четвёртая. Из огня до вполыми. Во дворце короля у Дугала были соглядатые и, как он выражался, сторонники. Но и они мало сумели разузнать о предстоящих испытаниях. Только то, что их будет всего три — на выносливость, силу и смекалку. Подробности Королевский совет хранил в строжайшей тайне. Дугал прежде якобы тоже был частью совета правой рукой почившего короля но от вопросов что заставило его покинуть дворец и открыть охоту за королевской семьей, он уходил ловко меняя тему и явно давая понять что его мотивы не моего ума дела. что касается испытаний основной проблемой стала магия, которая во мне была меньше чем в полене. чего не скажешь о других кандидатах в стражу. «Я постараюсь прийти на выручку, если появится такая возможность, но вам, дорогая Хель, во многом следует действовать самой». Дугал склонил голову и приложил руки к груди. «Я пойму». «Если вы решите отказаться, испытания, уверен, будут крайне опасны». То, что Дугал — не лучший помощник, я поняла ещё при нашей первой встрече, когда он без объяснения оставил карту и пару пространных подсказок. Он испытывал меня тогда, сумею ли добраться до его замка. Испытывает и теперь». Готова биться об заклад, он не помогает не потому, что не может, а потому что хочет посмотреть, на что я способна. Если пройду испытание сама, обойду полных магии соперников и пробьюсь в стражу, то и до короля смогу добраться. А если нет, Дугалу такая убийца была ни к чему. Мне это не нравилось, и к Дугалу я симпатии не питала но и отступать не собиралась. Я не привыкла сворачивать с намеченного пути. «Конь уже готов?» — спросила я, по привычке пальцами бегло проверяя, на месте ли ножи. «Он доставит вас к замку Верховного Короля». Дугал изящным движением руки указал путь к выходу. «Вашего юного друга я отправлю». «Следом, как только вы устроитесь на новом месте...» «Позаботьтесь о нём, Дугал», — сказала я спокойно, но с достаточной долей угрозы в голосе. «Если с ним что-то случится, мне плевать, кто будет виноват. За свана вы ответите головой». Дугал с самым искренним видом закивал, пропуская меня сквозь распахнутые центральные двери. У подножия лестницы стоял высокий поджарый белый жеребец. Вычищенный и халёный, он буквально светился на солнце. Белых лошадей я не любила, слишком заметно. Сван стоял рядом и гладил жеребца по носу, и конь, раздувая ноздри, пытался поймать губами его распущенные кудри, но Сван ловко уворачивался. Кажется, они поладили. Прощаться я не любила. Поэтому привычно будто мимоходом потрепала свана по макушке. Вскочила в седло и ударила коня пятками. Пусть великий алтер бережёт тебя в пути, крикнул мне вслед сван. Я не обернулась. Конь уверенно шагал по лесным тропинкам, выбирал верные повороты, будто знал куда идти. Впрочем, почему бы и нет? Магия была способна и на большее, тем более здесь в королевстве Фейри. На первый взгляд, всё вокруг выглядело совершенно обычно — зелёные деревья, буйное разнотравье, острые изгибы гор, такое же голубое небо и белое солнце. Единственным до сей поры отличием было то, что здесь царила весна или раннее лето, а в алтаруне вовсю вьюжила и ревела зима, Замок короля Фейри показался на горизонте ещё до заката. Огромный, с острыми шпилями башен, он обосновался на скале и тянулся в голубом мареве, почти сливаясь с горами позади. «Надо же!» — обрадовалась я. «Доберусь даже быстрее, чем рассчитывала». Вскоре, уже в сумерках, я подъехала к лесу. На большом валуне, поросшем мхом, Была выбита руна пути, а в идеально круглом отверстии у его вершины плясал зелёный огонёк. У камня стоял невысокий светловолосый фейц в чёрном кожаном доспехе с вышитым на груди солнцем. Как я теперь знала, символ фейской богини Магры и герб верховного короля. На плече фейца сидела цветочная фея, точь-в-точь точь такая, какими их рисовали в книжках. Маленькая, размером с мою ладонь. За спиной — большие сиреневые крылья бабочки, с которых при каждом движении сыпалась сияющая пыльца. Из светлых, будто прозрачных волос выглядывали остренькие ушки. На ней тоже были доспехи, миниатюрные, из неизвестного мне материала, напоминающего рыбью чешую. Когда я приблизилась... Фейтс окинул меня недовольным взглядом и махнул рукой. «В этом лесу начинается тропа испытаний в королевскую стражу. Поворачивай назад». «Я прибыла, чтобы принять участие в испытаниях». Я попыталась проехать мимо, но Фейтс преградил мне путь. «Ты человек», — засмеялся он. «Людям тут не место. Поворачивай». «Согласно обычаю, любой может принять участие в испытаниях». Я говорила, как учил меня Дугал. «Я вполне себе любой». Фейц и Фея на его плече переглянулись. «Тебе жизнь недорога?» — спросила Фея. Голос её был звонкий и высокий, как переливистая мелодия колокольчика. «Не твоё дело». Сухо ответила я и перевела взгляд на Фейца. Устая болтовня начала мне надоедать. Уходи с дороги, пока ноги на месте. Фейц цыкнул, обнажив клыки, недовольно вздохнул и взмахнул рукой. В одной появилось диковинное красное перо, в другой табличка с пергаментом. Имя и происхождение, проворчал он занося перо над пергаментом. Дугл предупреждал, что врать стражникам не стоит. «Хель из Алтаруна. Эти три простых слова заставили меня чувствовать себя уязвимо. Фея сорвалась с плеча Фейца и мигом скрылась в лесу. Мне это не понравилось. «Куда это она?» «Не твое дело!» Фейс хмыкнул, противно ухмыльнулся, отступил с дороги и бесцветно отчеканил. «Добро пожаловать на тропу испытаний, Хель из Алтаруна! Пусть свет Великой Магры укажет тебе путь!» Я кивнула и тронула поводья. Конь послушно двинулся вперёд. Едва я миновала камень у дороги, что-то изменилось. Конь взбрыкнул. Заржал и встал на дыбы, едва не выбросив меня из седла. «Что за...» Я вцепилась в поводья, встала на стремена, но тут же полетела вниз. Конь мой издал странный сдавленный звук и вдруг превратился в тысячу зелёных огоньков. Они мгновенно прогорели и испарились, а я осталась лежать на земле ошалела, глядя в пустое пространство, которое совсем недавно было конём. Позади послышался издевательский смех Фейца, но когда я оглянулась, не увидела ни Фейца, ни камня. Только бесконечный лес. Что ж, похоже, отсюда настойчиво предлагалось идти пешком. Я села. Осторожно проверяя, не ушиблась ли, когда мимо промчался человек да так быстро, что я едва успела его разглядеть, прежде чем он пропал из виду за поворотом тропинки. Заметила я только одно. Вместо ног у него были копыта, а за спиной — копье. Ещё один участник испытаний? Решив, что всё равно выясню это, когда доберусь до замка, я поднялась и отправилась вглубь леса. Задница после падения болела, давая дополнительный повод поносить фэри и их чары, на чём свет стоит. Тропинка вывела меня к обрыву. Далеко внизу плескались тёмные воды реки. Странно. Ничего подобного на карте, что дал мне Дугал, отмечено не было. Впрочем, против я не была. С этого места отлично просматривался замок, и я точно знала, куда идти. Доберусь ещё до полуночи. Но ни к полуночи, ни к рассвету я не добралась. Сколько бы я ни шла вперёд, замок не приближался, так и оставаясь частью горизонта, подёрнутого голубым маревом. Сначала я думала, что это мне только кажется, и дело в ночи, которое не даёт здраво оценивать расстояние, Но вскоре поняла, что дело в чарах, и экзамку меня не подпускают намеренно. Какое-то время я упорно шла вперёд, но наконец поняла, что не добьюсь этим ничего, кроме смазоленных в кровь ног и смертельной усталости. Вот же, пробормотала я, присаживаясь на поваленное дерево и глядя на недостижимую громадину замка. Похоже, Первое испытание уже началось в тот самый момент, как я переступила порог леса. Я оглянулась. Может, стоит вернуться и попробовать обойти лес? Я развернула карту. Если верить ей, лес такой большой, что на это уйдёт по меньшей мере пара дней. Единственный ли это путь? «Может, стоит выбрать другую тропинку?» Я покусала губы, размышляя, как лучше поступить. Удивительно, но дорогу обратно к камню я нашла без труда. Он будто всегда ждал меня за ближайшим поворотом, мигая зелёным огнём. У камня стояли двое. Рыжие волосы и острые уши. Я остановилась в тени деревьев, чтобы оценить опасность. Оба долговязые, подтянутые, одеты в лёгкую одежду, позволяющую двигаться быстро и бесшумно. За спиной у девушки длинный лук, у обоих на поясе сумки, мешочки и охотничьи ножи. Две пышные рыжие косы девушки были украшены перьями самых разных птиц — от вороньих и голубиных до совсем диковинных и незнакомых. Юноша был подстрижен коротко, на лице его виднелись четыре шрама, явно от чьей-то лапы. Должно быть охотники. Девушка достала из волос перо, открыла поясную сумку и набрала из неё горсть какой-то серебристой пыли. Посыпала пылью перо, и оно тут же обратилось в сокола. Девушка подбросила его и птица с криком взмыла над деревьями. Я не сдержала восторженный вздох. Услышав его, Фейт схватился за нож, а Фейка обернулась, оказавшись, как две капли воды, похожей на своего спутника. «Брат и сестра», — без труда угадала я. Глаза их были зелеными и яркими, как осколки изумрудов, и в них читалось неподдельное удивление. «Человек?» — девушка ткнула брата локтем. «Что здесь делает человек?» «Мне почем знать?» — буркнул он. «Пойдем, а то опоздаем к первому испытанию». «Ты тоже участвуешь в испытании?» — спросила девушка. А я кивнула. Лицо её брата вытянулось, он схватил её за локоть и потащил за собой. «Ничего себе! И мы с Эрендом! Не говори с ней, Ран, пойдём!» Эренд потянул её за рукав, но тут Кран вернулся сокол. Едва она коснулась его, птица осыпалась на землю серебристой пылью. «Куда нам?» спросил Эрэнд, явно недовольный тем, что я их слышу. «Сокол увидел замок. Он в той стороне. Совсем недалеко». Ран с любопытством посмотрела на меня. «Если хочешь, ничего она не хочет». Эрэнд схватил её за руку и снова потащил за собой тропинкой, по которой я вернулась. «До встречи». Ран весело помахала мне рукой, прежде чем они с Эрэндом скрылись из виду. Я проводила их взглядом, решив умолчать о том, что путь, выбранный ими, никуда не приведёт. Я осмотрелась. На первый взгляд, других дорог не было, но благодаря отблескам пламени на камне я сумела разглядеть две звериных тропы. Я слабо понимала, как работают чары и изменится ли что-то, если я выберу одну из них, но мыслей получше у меня не нашлось, поэтому я ступила на ту, что вела в противоположную сторону от замка. Продираясь через кустарник бузины в темноте, я уже успела пожалеть о своём решении. Ветви сплетались вокруг меня, норовят ткнуть в глаза и оцарапать кожу, а корни бросались под ноги, будто бы не собирались никуда пускать. Возможно, так оно и было. С боем я всё же вырвалась из кустарника на небольшую, окружённую деревьями и валунами прогалину. Стала осматриваться, чтобы найти дорогу дальше. И замерла. Луна светила достаточно ярко, чтобы я разглядела кости. Чёрные черепа, арки грудных клеток, дюжина конечностей. Эти несчастные сгорели в страшном огне, от костей всё ещё поднимался дым. Как странно! Я взглянула на сочную зелёную траву. Ничего не указывало на то, что здесь был пожар. Стоило мне об этом подумать, как из леса вылетел светлячок. Он медленно пролетел над поляной, тускло освещая кости, и замер, мерцая над одним из черепов. Из темноты показался ещё один светлячок, и ещё один, и ещё, пока на прогалине их не собралось не меньше сотни. Завораживающе красиво. Светлячки мерцали, резвились, завораживая своим танцем, подлетая всё ближе ко мне. Слишком поздно я поняла, что передо мной вовсе не светлячки, а маленькие зелёные огни. В точно такие обратилась моя лошадь. Трава вспыхнула мгновенно. Пламя взвелось высокой стеной и плюнуло мне в лицо жаром. Я испуганно отпрянула растерявшись на миг, и развернулась было, чтобы броситься назад, но и там уже плясал огонь. Я метнулась в другую сторону, едва не угодив в ещё одну огненную ловушку. От страха запрыгало сердце, но я не могла позволить себе бояться. Каждый миг промедления и сомнений мог стоить мне жизни. Как стоил тем несчастным, чьи обгоревшие останки лежали под моими ногами? Вопреки желанию бежать, я заставила себя остановиться. Нужно найти выход. Пламя ревело, тянулось ко мне и вздымалось всё выше, но я заметила небольшой просвет перед тем, как прогалину окончательно заволокло чёрным едким дымом и кинулась туда почти наугад. Я старалась прикрывать нос и рот рукавом, но толку от этого было мало. Лёгкие всё равно пекло, а горло раздирал тяжёлый кашель». Я бежала, надеясь вырваться из кольца пламени, но за его пределами тоже всё полыхало. Лес превратился в непроглядную стену из огня и дыма. Пламя ревело всё громче, оглушительно визжало, с треском ломались и падали ветки. И только удача и обострённые из-за опасности чувства помогли мне уворачиваться и двигаться вперёд. Начала кружиться голова, а из-за кашля я почти не могла дышать — Огонь бросался ко мне и жалил, будто живой. Затрещало и начало заваливаться дерево, и я прыгнула вперёд, чтобы не быть придавленной, ушла в ковырок, больно ушибив плечо. Дерево рухнуло за спиной, подняв облако пепла и искр. А я полубегом, полуползком рванула дальше по тропинке, надеясь, что выберусь раньше, чем потеряю сознание, которое сохраняло, кажется, только благодаря силе воли. «Помогите! Помогите!» Передо мной выскочил охваченный пламенем Фейри. Попытался схватить меня за одежду, но я с размаху пнула его сапогом в грудь, отталкивая от себя. Крик его превратился в отвратительное бульканье. Фейри обуглился, рухнул на колени и упал ничком, догорая. Этот толчок стоил мне последних сил. И я пошатнулась, уверенная, что свалюсь здесь же, как заметила среди деревьев просвет. Проклятые фейри! Взвыла я и, собрав силы, которых, как я думала, у меня не было, Со всех ног рванула к нему. «Быстрее! Ещё быстрее! Если не хочу умереть!» Я стиснула зубы и прыгнула прямо в огонь. А потом всё прекратилось. Я вылетела на ночную, совершенно пустую поляну. Упала на колени и закашлялась. Воздух с хрипом вырывался из лёгких. В груди болело, горло саднило и всю меня трясло. Вокруг стояла звенящая тишина, а когда я оглянулась, увидела только спокойный ночной лес, будто и не было. «Никакого пожара!» «Я бы выругалась, если бы могла говорить!» На руках обнаружились ожоги, которые я умудрилась не заметить в схватке с огнём. Зато теперь они невыносимо болели, красными волдырями расползаясь по ладоням и предплечьям, Мне снова показалось, что я вот-вот потеряю сознание. Приходилось стискивать зубы, чтобы не кричать, когда на коже лопался очередной пузырь. Грудь рвал кашель. Со стоном я всё же поднялась на ноги и осмотрелась. Залитая лунным светом поляна на склоне холма, вниз по которому бежал небольшой ручей. Недолго думая, я направилась к нему, чтобы остудить обожжённые руки, хоть немного унять боли и смочить истерзанное кашлем горло. Вода была холодной и чистой. Я опустила в неё ладони и не сдержала стон облегчения. Боль не просто стихла, она исчезла. И я с удивлением уставилась на свои руки, совершенно чистые и здоровые. Обрадовавшись, я погрузила в ледяную воду предплечье. И с них вода мигом смыла волдыри. Хоть какая-то польза от чар. Но значит ли это, что я на верном пути? Я всё ещё не понимала, куда двигаюсь. Со всем этим пожаром даже не успела толком осмотреться и выбрать направление. Я наклонилась к ручью, чтобы умыться и напиться. Но едва мои губы коснулись воды, как неведомая сила потянула меня вглубь. Не успела я опомниться, как оказалась под водой. Темно. Очень темно. И глубоко. Ручей не мог быть таким глубоким. Перепуганная до смерти, я наугад оттолкнулась от толщи воды и забила ногами, надеясь, что двигаюсь вверх, потому что в кромешной тьме не могла ничего разобрать. Сердце разогналось, и я поплыла быстрее, надеясь выбраться раньше, чем закончится воздух. «Да что во имя нота тут происходит?» Я вынырнула на поверхность, судорожно хватая ртом воздух. Поляны больше не было, а я оказалась на середине широкой реки. Далеко на берегу увидела огонёк, чей-то костёр. Не уверена, что хочу встречаться с тем, кто его развёл, но для того, чтобы выбраться, понадобится ориентир. Течение довольно сильное. Пока я смотрела по сторонам, оно уже успело ощутимо снести меня в сторону от маячка. Плавала я неважно, но достаточно сносно, чтобы не тонуть. Проклиная всё на свете, Дугала и Короля Фейри, я толкала себя вперёд, а мышцы протестующе ныли, довольно быстро устав от борьбы с течением. Ещё бы! После сегодняшних приключений удивительно, что я сразу не пошла ко дну. Когда я, наконец, добралась до берега, уже едва держалась на ногах. Мокрая одежда облепила тело, и я тут же продрогла. В сапогах противно хлюпала, но я не торопилась их снимать, не зная, что ещё подготовил для меня этот проклятый лес». Лучшее в случае чего — бежать в мокрых сапогах, чем вовсе без них. На берегу горел костёр, и вокруг него я насчитала пятерых. Двое сидели на земле, трое явно собирались в путь. «Не собираюсь я тут сидеть всю ночь. Чем раньше доберёмся до замка, тем лучше!» сказала низенькая женщина с большими острыми ушами. В её чёрных, пышных, словно грива, волосах блестели мелкие, украшенные золотом косички. На светлой тунике, которую прикрывал закопчённый металлический нагрудник, виднелись прожжённые дыры. «Похоже, она, как и я, побывала в горящем лесу». Рука Фейки лежала на рукояти длинного двуручника. Два её спутника, высоченные громилы с серой кожей, тёмными бородами, бритыми головами и выступающими кабаньями клыками, согласно кивнули. «Оставаться тут себе дороже», — сказал один из них и подобрал с земли топор. «Я такую громадину бы не сумела удержать». «Испытание уже началось. Вдруг, ночуя тут, мы его провалим. Я лучше буду всю ночь идти». «Как хотите», — пожал плечами невысокий крепкий фейц, который сидел у костра и кутался в зелёный плащ, стараясь согреться. Кучерявый, с ухоженной бородкой, он лукаво улыбался. «Увидимся завтра» отозвался другой фейц, что сидел у костра. Долговязый и худой, с длинными волосами цвета пшеницы. Он почесал острое ухо и подмигнул фейке. «Кто знает, может, доведётся служить вместе». «Это вряд ли», — она смерила его равнодушным взглядом, а потом заметила меня, и глаза её округлились. «А это ещё... что?» «О, человек!» Парень в зелёном плаще почесал в затылке и присвистнул. «Не знал, что к состязаниям допускаются люди?» «Допускаются все желающие, разве нет?» — ответила я. «Решила тоже попытать удачу». «Удачей тут не обойдёшься» лучше возвращайся туда откуда пришла девочка, если не хочешь умереть сухо сказала фейка Эти испытания не для людей. приму к сведению в тон ей ответила я и положила руку на рукоять ножа на груди. Фейка усмехнулась и кулаком ткнула своего спутника в бок. Выше она бы не достала и скомандовала. Пошли. «Это была Мора!» Заговорщическим тоном сказал парень в зелёном плаще, когда они скрылись в лесу. «Та ещё, сука! Прими мой дружеский совет, и если ещё встретитесь, держи с ней ухо востро!» Я вскинула брови, но сдержанно поблагодарила за совет. Хотя он больше меня насторожил, чем показался полезным. «С чего бы ни знакомцу, ни с того ни с сего мне помогать?» «Я, кстати, Лоран, а это Кита!» Зелёный плащ ткнул в своего соседа, тот расплылся в клыкастой улыбке. «Хель!» — ответила я, не торопясь присаживаться к костру, хотя его тепло сейчас казалось самым желанным на свете. «Хель! Необычное имя, не здешнее!» — протянул Кита. «Другого у меня нет», — пожала плечами я, стараясь не сильно заметно дрожать от холода. Лоран рассмеялся и пригрозил мне пальцем. «А ты умна, Хель! Присаживайся к костру, согрейся и расскажи, какими судьбами оказалась в этом лесу!» Я приняла предложение и села на траву так близко к пламени, как только могла, но рассказывать свою историю не торопилась теми же судьбами, что и вы, решила стать стражницей Верховного Короля. Говорят, что это отличный способ есть досыта, а мне надоело наёмничать за гроши. И поспешила отвлечь их внимание от себя вопросом. Значит, мы прошли первые испытания? Пока нет, хихикнул Кита. Совет решил проверить нашу выносливость. Уверен, пока не доберёмся до замка, испытание не завершится. Можешь заночевать с нами, если хочешь. Мы решили передохнуть и на рассвете двинуться дальше. Я кивнула. Ночевать с незнакомцами — не лучшая идея, но идти дальше ноги у меня попросту отказывались. Измученно рухнуть посреди леса тоже не хотелось. Если я собираюсь добраться до замка, силы надо беречь. Тем более, что все мои припасы сгинули вместе с лошадью». «Отлично!» Лорен достал из заплечного мешка флягу, глотнул и протянул мне. «За знакомство!» Я взяла флягу и поднесла к губам. Пить хотелось жутко. Тело требовало наброситься на содержимое, но я силой заставила себя остановиться. В нос ударил уже знакомый медовый запах яблок, золотых яблок. Я перевела взгляд на новых знакомых, они не отрывали от меня глаз, смотрели выжидаящие, с довольными нетерпеливыми улыбками. Вот же ублюдки! Чего не пьешь? – спросил Кита. Или хочешь нас обидеть? Ты же знаешь. «Наши традиции! Нельзя отказываться от доброго напитка!» Традиций Фейри я не знала, но что-то мне подсказывало, что правды в его словах столько же, сколько и добра в этом вине. Я поднесла флягу к рту, крепко стиснула губы и притворилась, что сделала большой глоток протянула флягу обратно Лорану и вытерла рот рукавом, чтобы ни одна капля не попала на язык. Довольные оскалы Фейри стали ещё шире. «Вкусно!» — сощурился Кита. «Пробовала и получше!» — хмыкнула я, незаметно нащупывая на поясе нож. Они удивлённо переглянулись, но ничего не сказали. «А поить меня решили?» — равнодушно спросила я, поднимаясь. «Чтоб не тратить время на честную драку?» «Чем меньше нас доберётся до замка, тем меньше соперников в следующем испытании!» Пожал плечами Лорен и встал, доставая из ножен меч. «И я согласен с Морой. Человеку в этих краях не...» «Я не дала ему закончить» и быстрым отточенным движением вонзила нож в горло. Второй удар пришёлся в сердце. Надёжный способ лишить жизни любого, даже Фейри. Оттолкнув от себя бездыханное тело, я развернулась к Ките, но он уже был готов и ударил первым, отбирая у меня преимущества. Длинный двуручный меч давал ему пространство, не позволяя мне приблизиться, и угрожал снести голову, если не буду достаточно осторожно. Я отбежала подальше, к реке, чтобы осмотреться и оценить обстановку, пока Кита будет сокращать дистанцию. Ничего, что могло бы помочь. Может, попробовать убежать? Но я так устала, что вряд ли убегу далеко, а Кита выглядел вполне отдохнувшим и очень злым. Надо его кончать, и как можно быстрее, пока я не растеряла последние силы. И я метнула нож. Кита почти увернулся. Лезвие вошло в плечо. Он зарычал, а я уже выхватила второй нож. Метнула и его. Этот бросок вышел менее удачным, и Кита его ждал, поэтому лишь оцарапала ему скулу. Ладно, придётся сближаться. Третий нож лёг в руку. И я побежала к Ките навстречу. Такой напор удивил его, и я воспользовалась этим замешательством. Подобралась достаточно близко, чтобы размахивать мечом стало неудобно. Зашла ему за спину и подпрыгнула, чтобы достать ножом до горла, но Кита развернулся и ударил меня локтем в лицо. Перед глазами заплясали звёзды. Я рухнула на землю и... Тут же едва не схлопотала клинок в грудь. Ещё утром я бы ни за что не пропустила этот удар. Но работаем с тем, что есть. Я поспешила встать, и кинулась Кити который уже решил, что дело сделано, под ноги. Всем весом врезалась ему в колени. Плечо затрещало и отозвалось резкой болью, но я не остановилась и повалила Киту на землю. Он охнул, а я уже сидела сверху и со всего размаху всадила ему нож в грудь. Грязно, некрасиво, но на более изящную работу я уже была не способна. Кита дёрнулся, закричал, но почти сразу затих, обмяк подо мной и перестал дышать. Проклятые фейри! Я дрожащими руками вытерла лезвие об одежду киты и, спрятав клинок в ножны, не без труда поднялась на ноги. Огляделась в поисках остального оружия, подобрала ножи и, умывшись ледяной водой из реки, побрела обратно к костру. Судя по тому, как стонали мышцы и колотилось сердце, тело сегодня отработало в долг и завтра меня ждёт расплата. Но сегодня я осталась жива, хотя трижды могла умереть. Несколько дней боли не такая уж и большая плата за жизнь, да и хотя бы согрелась. Я стащила плащ с Лорена, завернулась в него, почти упала на землю и закрыла глаза. Полежу так совсем немного. Трупы так и остались валяться рядом. Лорен у костра, кита на берегу, ну и пусть. Послужит предупреждением тем, кто решит испытать свои силы в схватке со мной. Проклятые фейри! Не знаю, что именно заставило меня проснуться но я отчётливо почувствовала чьё-то присутствие, распахнула глаза и змеёй бросилась в сторону угрозы раньше, чем пришла в сознание. Этот почти необъяснимый навык я приобрела ещё в гильдии. Я врезалась в чьё-то тело, повалила его на землю, приставила к горлу нож и только потом действительно увидела, кто был передо мной, вернее, уже подо мной. Мужчина. Я быстро пробежалась по нему взглядом. Молодой. Тёмные волосы, широко распахнутые янтарные глаза, родинка под правым глазом и острые фейские уши, с рубиновыми серёжками-каплями. «Эй, полегче!» Фэйтс попытался отвернуться от лезвий и показал пустые ладони. «Я просто хотел погреться у огня. Что ты здесь делаешь?» Я цепко оглядывалась по сторонам, выискивая ещё незваных гостей, но берег был пуст. «Прохожу испытания, как и все остальные». Отозвался незнакомец и постарался мило улыбнуться, но вышло плохо. Я обратила внимание только на его длинные клыки. «Хочешь сказать, что вылез из речки?» Я не торопилась убирать нож от его горла. «Ну да». «Тогда почему твоя одежда сухая?» Оскалилась я и плотнее прижала лезвие к его горлу. Кожа не выдержала, и над лезвием выступила тёмная капля крови. Незнакомец даже не поморщился и явно удивился моему вопросу и, кажется, едва сдерживался, чтобы не засмеяться. «Потому что я умею делать вот так». Он медленно поднял руку и щёлкнул пальцами. Моя одежда и волосы в мгновение ока высохли, а кожу окутало приятное тепло. Я дёрнула плечом, прогоняя мурашки с кожи. «Держи свою магию при себе!» — огрызнулась я. «Я лишь умереть вздумал». «Ладно, ладно, понял, никакой магии». Он снова продемонстрировал пустые ладони и заискивающе улыбнулся. «Какая ты грозная!» Я цикнула и, поразмыслив, наконец слезла с него. Он не выглядел опасным, тем более с этим потрясающе озадаченным выражением лица. Он сел и поправил смятую мной рубаху. Царапина на его шее уже затянулась, о ней напоминало лишь малюсенькое пятнышко на воротнике. Одет он был легко — рубаха, штаны и сапоги, будто вышел на вечернюю прогулку. «Как интересно!» Его взгляд беззастенчиво пробежался по мне, изучая каждый видимый изгиб тела. «Человек борется за звание королевского стражника, а их...» — он указал на трупы. «Убила ты?» «Это имеет значение?» Я вернулась поближе к огню, и с сожалением отметила, что на Востоке уже занимался рассвет. Надолго же я выпала из реальности. Похоже, с тобой лучше не связываться. Он тоже подобрался ближе к костру. Не ожидал увидеть человека. Если я услышу эту фразу ещё хоть раз, отрежу тебе язык. Этот фейри начинал меня раздражать. «Как скажешь, Лернисах!» Он криво улыбнулся и приложил ладонь к груди и слегка склонил голову. «Могу я узнать твоё имя?» «Нет». «И если пришёл греться, то грейся, а не болтай!» Он замолчал, продолжая изучать меня взглядом. Да уж похоже, мне придется привыкнуть, что в ближайшее время все фейри будут смотреть на меня исключительно как на диковинную зверушку. Я встала и потянулась, тело затекло, плечо болело, и в целом я чувствовала себя побитой собакой. Но сил вернулось достаточно, чтобы я могла продолжать путь. Я поправила снятый с чужого плеча плащ и, не прощаясь, направилась к лесу, туда, где уже давным-давно скрылись Мора и её спутники. Отыщу их следы. Возможно, они-то и выведут меня к замку. Фейц догнал меня на опушке. «Нам же по пути!» — пожал плечами он в ответ на мой вопросительный взгляд. «Знаешь, в какой стороне замок?» «Хочешь, чтобы я тебя провела?» Я перевела взгляд на кустарник. Обломанные веточки и чёткие следы на земле указывали на то, что тут прошли трое. Маленькие и неглубокие следы принадлежали море, а две пары глубоких крупных отпечатков — её спутникам. «Предпочитаю не напрягаться там, где это могут сделать за меня». Он наклонил голову на бок, и серьги его тяжело качнулись. «Уверен, что работа стражника короля для тебя». Я устало отвела взгляд и направилась по следу. «Стражник должен не только быть выносливым и сообразительным, но и уметь рассчитывать свои силы». И это точно не та ситуация, в которой мне стоит их тратить, когда это уже делаешь ты. Без обид. Я хмыкнула и ничего не ответила. В конце концов, в чём-то он был прав. Я шла по следу моры, которая прокладывала себе путь через лес, а новый знакомый следовал за мной. Каждый из нас пользовался тем, что было в его распоряжении. «Где твоё оружие?» Задала я вопрос, который не давал мне покоя. «Мне оно не нужно». «Потому что ты умеешь вот так?» Я щёлкнула пальцами и ухмыльнулась. Фейд рассмеялся. «Вроде того. Возможно, доведётся продемонстрировать свои умения в предстоящей схватке». «Будет схватка?» Я вся обратилась в слух. Он пожал плечами. А как ещё им проверить нашу силу? Заставить тягать камни? Готов поспорить, совет короля придумал что-то поинтереснее. И я задумалась, не зная воспринимать ли его слова всерьёз. В конце концов, как ещё узнать, что Страж хорошо сражается и сумеет защитить короля? Проще всего заставить его драться. Когда мы вышли из леса, я с облегчением увидела громадину замка. Совсем близко, оставалось лишь подняться на гору. Белокаменный, с синими крышами башен, арочными переходами и мостами. Они то скрывались за облаками, то появлялись снова. Он казался особенно волшебным в лучах восходящего солнца. От самого подножья горы к замку вела белая мраморная лестница. В каменных чашах горели зелёные огни. Я долго к ним присматривалась, прежде чем ступить на первую ступень. Внутренний голос подсказывал, что подъём не будет простым. Фэйтс тем временем уже успел пробежать с десяток ступеней, остановился у одной из чаш и оглянулся. «Ты идёшь?» Недовольно дёрнув плечом, я начала подъём. Фейтс подождал меня, и мы зашагали бок о бок. Он шёл вперёд, заложив руки за спину и что-то напивая себе под нос и с интересом поглядывая на меня. Я тащилась рядом, тяжело переставляя ноги, но не отставала. Больше всего боялась, что лестница будет бесконечной, И чары сыграют со мной ту же шутку, что и с первой дорогой к замку, но нет. Ступени сменялись ступенями, и замок приближался. Но не успела я обрадоваться, как до ушей донёсся далёкий, нарастающий гул. Под ногами задрожала земля. Я с замиранием сердца обернулась. И с ужасом увидела, что ступени за моей спиной исчезают, превращаясь в бездонную пропасть. «Проклятые Фейри!» — гаркнула я и со всех ног помчалась наверх. «Беги!» Фэйтс тоже заметил неладное и мигом меня обогнал, перепрыгивая разом через две-три ступени — Длинные ноги быстро несли его вперёд. Я же довольно быстро отстала, хотя и бежала изо всех сил. Гул неумолимо приближался. Я не оглядывалась, но чувствовала, что ступени исчезают всё быстрее и всё ближе подбираются ко мне. Проклятые фейри. Ступенька провалилась прямо под моей ногой. Я вскрикнула, но всё же успела оттолкнуться и перепрыгнуть на следующую, а с неё ещё дальше, выигрывая себе немного времени. Сердце колотилось в горле, мышцы сводило судорогой от напряжения, но я, упорно сломя голову, прыгала со ступени на ступень, полностью сосредоточив взгляд на спине Фейца, который теперь стал моим маяком, не дающим провалиться в бездну. Когда я увидела большую каменную арку замка, нашла в себе силы ускориться. Еще немного, еще чуть-чуть, и эта проклятая лестница закончится. Последние ступени я преодолела в один прыжок, кубарем влетела на каменную мостовую, ударяясь локтями и стирая в кровь ладони. Гул стих. А я села, пытаясь отдышаться. Оглянулась, чтобы увидеть, что лестница на месте. «Потрясающе!» Фейд стоял рядом и потягивался, разминая ноги. «Это ещё веселее, чем я себе представлял!» Выругавшись себе под нос, я встала. Просторный двор буйно цвел дикими травами и яблонями. По широкой мощёной дорожке к нам бежала низенькая Фейка — В зелёном платье и короткими украшенными цветами волосами. «Скорее! Скорее!» — скомандовала она тоненьким голосом. «Второе испытание начинается!» «Уже?» Я не сдержала недовольства в голосе. Фейка ответила мне с нисходительным взглядом. «А что вы хотели? Вы прибыли последними! Пришли бы раньше, успели бы отдохнуть! Проходите, проходите же скорее!» Она подтолкнула меня в спину к высокому арочному проёму, из которого появилась. Я не сопротивлялась. Фейд с прыгучей походкой шёл рядом, явно радостно предвкушая то, что ждало нас впереди. Я его веселье не разделяла, только спешно проверяла, на месте ли ножи. Когда ступила на белый песок за пределами арки, Тут же поняла, куда нас привели. Это была огромная, окружённая трибунами арена. Сотни фейских глаз тут же уставились на меня.